Эпилог. Мы с Костей поженились на День Святого Валентина, 14 февраля. В 15 часов мы стояли перед дверьми районного ЗАГСа и многозначительно переглядывались. Я была в красивом белом платье с модным дизайнерским букетом невесты в руках, а Костя в стильном костюме цвета мокрого камня. Его серые глаза светились уверенным блеском. Позади нас сбилась веселая кучу, перешептываясь, разряженная в пух и прах гости. но мы их не слышали. Для нас двоих не существовало ничего, кроме торжества момента. Распахнулись двойные тяжелые двери, грянули первые аккорды торжественного свадебного марша, и мое сердце гулко застучало от волнения. Костя уверенно улыбнулся мне, и мы зашагали по красной дорожке в семейную жизнь. С вашего взаимного согласия, доброй воли и в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ваш брак регистрируется. Взрыв свадебного марша заставил нас улыбнуться друг другу. «Прошу вас подписать запись акта о заключении брака. Подойдите к столу регистрации и своими подписями скрепите ваш семейный союз». Регистратор показал указкой место в документе актовой записи, где мы с Костей должны поставить свои подписи. «Как же это волнующе! Мы по очереди поставили подписи».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 Под торжественную музыку мы с Костей обменялись кольцами. В полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, согласно составленной актовой записи о заключении брака, скрепленной вашими подписями, ваш брак регистрируется, — громогласно объявил работник ЗАГСа. «Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Жених, можете поцеловать невесту». Костя осторожно склонился ко мне и нежно поцеловал. Я смотрела в его серые глаза и не могла насмотреться. Сердце переполняло радость. Регистратор торжественно вручил Кости свидетельство. Свадебный марш сменился вальсом цветов. — А теперь жених и невеста могут станцевать свой первый свадебный танец. Костя смотрел на меня и никак не мог насмотреться. С нежностью привлек меня к себе, и мы закружились в красивом вальсе. Непрерывно щелкали вспышки фотоаппаратов. Нанятые фотографы знают свое дело. «Горько! Горько!» — закричали нам со всех сторон. Мы остановились, еще мгновение, и наши губы слились в поцелуй. Подбежала похожая на принцессу Ева в пышном платье. Костя выпустил меня из объятия, подхватил ее на руки. «Потанцуем, малышка!» Ева засопела, заулыбалась и вцепилась пальчиками в его шею. Я смотрела, как они кружатся под музыку вальса, и в глазах стояли слезы. «Костя, ты же нас с мамой не бросишь?» Послышался тихий голос дочки. «Нет, милая, можешь на меня рассчитывать». Серьезно заглянув ей в глаза, отозвался он. Полетели пробки из бутылок шампанского, взорвались аплодисментами и громкими криками наши гости — Я оглянулась на Костя, держащего Еву, и заулыбалась. Он привлек меня к себе свободной рукой, и нас троих снова ослепили вспышки фотоаппаратов. Теперь, спустя три месяца, после страшных событий, у меня было все, чего только может желать женщина. Новая работа в отделе продаж и новая семья, в которой приняли не только меня, но и мою дочку. Поездка на зимние каникулы не прошла даром. Из Дубая я привезла положительный тест на беременность. Малышку Еву мы так и не отдали в новый детский сад. Мама Кости с энтузиазмом занялась воспитанием приемной внучки. К концу марта Ева начала бегло читать и даже писать. Сбылась моя мечта о дружбе со свекровью. По выходным она приходила к нам в гости, и мы вместе готовили что-нибудь вкусное. К вечеру обязательно подтягивался Игорь, и у нас получались веселые посиделки. Я была счастлива. Лишь одна мысль не давала мне покоя. Я никак не могла забыть свою прежнюю свекровь, Валентину. Она осталась одна, и это казалось неправильным, ведь кроме Евы у нее больше не было внуков. Не удержавшись, в один из весенних выходных дней поделилась на кухне своими переживаниями с Майей. «Конечно, Валентине надо позвонить», — поддержала меня Костина мама. «У Евы в апреле день рождения». Обязательно надо пригласить на праздник ее бабушку. Костя поморщился, но спорить не стал. И я позвонила Валентине. Не думала, что будет так тяжело разговаривать с ней. Беременность набирала обороты, и мое эмоциональное состояние оставляло желать лучшего. Мы обе плакали. Я уже давно не любила Валеру, но его смерть не прошла мимо меня. Когда его хоронили, я не пришла попрощаться. Я пряталась на квартире у Кости вместе с Евой. А в душе был мрак. Так мы с Валентиной снова начали общаться. Рушить мосты легко, а вот восстанавливать тяжелая работа. Хорошо, что у меня за спиной образовался настоящий тыл в лице мамы Кости. Она лучше всех умела наводить мосты. В итоге, к моменту появления на свет нового члена нашей семьи, старая гвардия подружилась. Майя и дядя Жора планировали провести майские праздники на курортах Краснодарского края. Звали с собой Валентину, и мне начинало казаться, что не за горами еще одна свадьба. Еще бы Игоря женить, все сокрушалось Майя. Мамочка, не надо. Закатывая глаза, возражал Костя. Потеря новых миллионов наша компания не переживет. Мы пойдем ко дну. А 2 октября в родильном отделении на свет появился Константин Константинович Покровский, весом 4 килограмма девятьсот пятьдесят граммов. Маленький богатырь своим громким криком поставил на уши весь родильный дом и открыл новую главу в нашей скости жизни. Новый ноябрь опять обещал быть жарким, только теперь уже по совершенно другому поводу.